Глава первая. Лежать было мокро и холодно. Шевелиться страшно. В голове царила твердая уверенность, что у меня это не получится. Я скосила глаза и уставилась на белую стенку сантиметров тридцать высотой. С другой стороны было то же самое. Так глупо сломать шею могла только я. Теперь осталось замерзнуть насмерть в двух шагах от людей. Кстати, о людях. «Помогите!» – изо всех сил закричала я. «Спасите!» Я умолкла, вслушиваясь в тишину, и почти тут же заскрипел снег под тяжелыми шагами. «Ну, слава богу!» – выдохнула я. «Вызовите скорую!» «Кого вызвать?» Приятный баритон с легкой хрипотцой прозвучал почти над духом, но его обладатель показываться на глаза не спешил. скорую кончину обозлилась я кого же еще добить тебя что ли удивился незнакомец с ума сошли взвизгнула я и от возмущения резко села ну так сама же кончину просила пожал плечами мужчина которого я наконец увидела а посмотреть было на что высокий стройный брюнет с орлиным профилем и неправдоподобно светлой кожей «На плечах у него висело странное длинное пальто, подбитое пушистым мехом. Грудь скрывала кожаная жилетка, обильно украшенная железными завитушками. А на поясе висел здоровенный меч. «Ролевик, реконструктор какой-нибудь или просто чокнутый?» — лихорадочно соображала я, медленно отодвигаясь назад. «Впрочем, чокнутый он в любом случае. Черт!» «Не подходите!» «Ты бы встала?» — спокойно проговорил мужчина. «Отморозишь себе за... <къем> ноги отморозишь». «Не отморожу», — буркнула я. «Я тут месяц сидеть и ждать морозов не собираюсь». «А, так ты ведьма». Махнул рукой он и развернулся ко мне спиной. «Да с чего ты взял?» — окончательно обозлилась я, вскочив. «Я такая же ведьма, как ты». «Я ведьмак, и до меня тебе далековато». Незнакомец смерил меня странным взглядом через плечо и тихо свистнул. Тут же где-то за кустарником заскрипел снег и послушалось конское ржание. Отторопив, я переступила с ноги на ногу и опустила глаза. Под ногами был снег. Снег по колено, какого я за всю свою жизнь не видела. Белый, искристый и... и... Очень-очень холодный. Холод мгновенно пробрал до костей, и меня начала бить крупная дрожь. «Откуда снег в сентябре?» — беспомощно спросила я. «Так лютень на дворе болезная». Хмыкнул мужчина и одним движением взлетел в седло. «Лю-лю-что?» «Нет, ты не ведьма», — проворчал он будто про себя. «Ты юродивая. Откуда только взялась такая?» Я на экскурсии тут, у нас там наверху автобус стоит, и экскурсовод, и ресторан. Я развернулась, вскинув руку, чтобы ткнуть в откос оврага, по которому умудрилась скатиться то ли несколько минут, то ли несколько месяцев назад. Но за мной, насколько хватало глаз, простиралась равнина, утыканная редкими группами высокого кустарника. — Заговариваешься, — покачал головой незнакомец, — и одета странно. «Околдованное, что ли?» Где-то вдалеке загудел поезд. «О, паровоз!» — сказала я, обрадовавшись хоть чему-то нормальному. «Это охотничий рок. Не знаю, какой воз ты потеряла, но тут их уже давно не было. Глянь, дорогу замело еще третьего дня, и не следа. Твоих следов, кстати, тоже нет». «Откуда ты взялась?» Из его слов я уловила только то, что три дня назад был снегопад, о котором я ни сном, ни духом. Воображение взвилось на дыбы, одно за другим подкидывая самые бредовые объяснения. От потери памяти и похищения до больничной койки и глюков под наркозом. «Точно, еродивая», — покачал головой мужчина, о котором я совершенно забыла. «Ладно, позже с тобой разберусь». Я даже пискнуть не успела, как оказалась на высоченной лошади. Мало того, меня еще и закутали по самые глаза в ту самое пальто на меху. Это было первое везение с тех пор, как я очнулась непонятно где по уши в снегу. Потому что когда мне удалось выпутаться настолько, чтобы брыкаться и орать, я успела сообразить, что в мехах все же комфортнее, чем в сугробе. Тем более, что человеческим жильем вокруг и не пахло, за исключением темной громады средневекового замка на горизонте. А именно туда странной незнакомец направил коня. «Ладно, приедем, разберемся», — решила я, постепенно отогреваясь. «А пока можно расслабиться и получить удовольствие. Ну, кто в наши дни может похвастать, что его катает на лошади? Красавчик с мечом на поясе». «Романтично, но очень неудобно». Я поёрзала, устраиваясь. Мужчина недовольно зашипел, но ничего не сказал». а я, отпихнув упирающееся в бедро рукоять меча, с комфортом откинулась ему на грудь. «Ну, вези похититель. Может, среди аборигенов в этом замке и кто-то нормальный попадется?» «Если бы я только знала, кто мне там попадется». С аборигенами пришлось встретиться гораздо раньше. Забегая вперед, скажу, что нормальных, в моем понимании, среди них не оказалось. Лошадь шла шагом минут десять. Я успела освоиться и даже начала с любопытством осматриваться. А что? Ни приставать, ни лапать меня незнакомец не пытался. А поездка верхом с таким колоритным персонажем – это вполне себе приключение. Может, это аттракцион такой на экскурсии? Погружение в Средневековье, поездка на лошади – Если еще и обед предложат, пожалуй, даже сильно скандалить не буду. Вообще не буду скандалить, если это четвероногое такси немного ускорится. Пустой живот согласно заурчало, я вытянула шею, высматривая, далеко ли нам еще ехать до замка. Водитель коняги недовольно буркнул. «Сядь нормально». «Сядешь тут нормально», — проворчала я. «Могли бы покомфортнее сидушку устроить». Или вообще меня в седло посадить, а сами пешочком топать. Так было бы и удобнее, и прикольнее. А не свалилась бы пиголица? Неожиданно ухмыльнулся незнакомец. Тоже мне великая наука лошадь между коленок зажать. Фыркнула я, но оценив расстояние до земли, слегка сдулась. Ладно уж, так везите. Пересаживаться сейчас еще, время тратить. А я есть хочу. Тогда не вертись. — хмыкнул он. — И когда это я вертелась? — Так, посмотрела, куда вы меня завезли, и все. Надо сказать, что смотреть особо не на что. Могли бы и придумать что-нибудь. Крепостишку, например, из снега построить. И денег не стоит, и развлечения. — Крепостишку, говоришь? — Не больно-то надежно из снега получится. — Так водой облейте нормально, — пожала плечами я. «На таком морозе крепче бетона будет». «Не знаю, что такое бетон», — задумчиво проговорил незнакомец, но... В этот момент из-за очередной группы кустарника, при ближайшем рассмотрении оказавшейся небольшой рощицей, выехали еще пять всадников. «Ну куда вы пропали, ворон?» — капризным тонким голоском воскликнул один из них. «Тетеревов мы так и не увидели, еще и вас потеряли». Охота была неудачной. Мой незнакомец шевельнул поводьями, и мы подъехали почти вплотную к белой тонконогой лошадке. «А на кого тут охотится? Недовольно поджала губы ее всадница. На снег. А кто это с вами? Да так. Подобрал тут. Отозвался ворон. Что это за да так? Возмутилась я. Я не да так. Меня зовут Марина и вообще. Договорить я не успела, одним движением мужчина вдруг пересадил меня на колени одному из всадников. Это что еще? Я попыталась выпутаться из мягких складок плаща, но добилась лишь того, что меня обхватили поперек талии, словно пригвоздив к месту. Впервые стало страшно. Куда я угодила? Кто все эти люди и что им от меня нужно? Отвези ее в крепость, пусть накормят и все такое. А ты... Уточнил мой новый извозчик, так крепко прижав меня к груди, что я и вдохнуть-то могла с трудом, не то что возмущаться. «Я тут еще осмотрюсь. Есть одна мысль». «Я вижу, у вас охота была удачной», — процедила капризная красотка, о которой все, похоже, забыли. «Где это вы добыли такую тетерю?» Из под снега выкопал», — усмехнулся ворон и сразу потерял к нам всякий интерес. Отправляйтесь в крепость, Луиза, я скоро вернусь. Ударив коня пятками, он развернул его почти на месте и, махнув рукой, поскакал куда-то в бок. Трое сопровождавших капризную девицу всадников последовали за ним. Снежная пыль взметнулась метра на два. Мне-то ничего. Меховое пальто, в которое я была укутана, грубиян забирать не стал. А вот капризуля заревяла почти на уровне ультразвука. Но на ее вопли внимания никто не обратил. То ли привыкли, то ли не услышали. Маленькая кавалькада унеслась в сторону, и мы остались втроем. Отплевавшись от снега, девица развернула лошадь к видневшимся впереди крепостным стенам. Надо отдать ей должное. Со своим четвероногим другом она управлялась виртуозно. В другой ситуации я бы даже полюбовалась, как она картина несется по белому полю, вздымая облака снежной пыли, а полы плаща вздыбились у неё за спиной, как два тёмных крыла. Но не в этот раз. Я ещё за тетерю с этой стервой не рассчиталась. «Курица заморская!» — донеслось до моих ушей невнятное бормотание. Лошадь подо мной всхрапнула и тоже рванула вперёд. Вот уж когда я успела проклясть всё на свете. Меня подбрасывало вверх, как мешок с картошкой в кузове грузовика. Кусты и сугробы слились в какое-то серое месиво. Рука мужика, удерживающего меня на лошади, придавила грудину. Да еще этот чертов ветер, выбивающий из глаз слезы и не дающий рассмотреть хоть что-нибудь. «Да что вы творите?» «Помедленнее», — возмутилась я. «К сожалению, только мысленно». Поток воздуха загонял слова обратно в рот раньше, чем они успевали прозвучать. Осталось только забиться поглубже в меховые складки и молиться, чтобы меня не уронили на полном скаку. Забиться я забилась, а молиться не стала. Зато мысленно принялась составлять жалобу организаторам этого аттракциона на отвратительное исполнение. Кони и воины с мечами — это красиво. А вот оскорбление от какой-то ненормальной и дурацкий выступ на седле, уже превратившее мое бедро в отбивную котлету, совершенно лишнее. Наконец я почувствовала, что скорость упала и рискнула высунуть нос из мехового воротника. Мы как раз подъезжали к крепостной стене. Кстати, недостроенной. С одной стороны в проломе размером с трехэтажный дом торчали леса и громадная куча камней. Истеричной красотки нигде не было видно, зато вокруг шастало немало другого народу. Причем все были одеты по моде прошлого тысячелетия. Или позапрошлого. Платье, по покрою напоминавшие бабушкину бабу на чайник. Толстые дубленки мехом внутри. И лапти. На ком-то я даже видела лапти. Историчность на высоте. Надо же быть таким повернутым реконструктором, чтобы посреди зимы напялить на ноги это убожество. Дурдом на выезде, не иначе. Ухмылялась я, стараясь высмотреть хоть что-нибудь не то. Даже в фильмах случаются ляпы, когда в средневековой таверне на столе забывают китайский термос. А уж сколько раз в кадре оказывались электропровода и асфальтированные дороги, не счесть. Но пока на глаза ничего подобного не попадалось. Зазевавшись, я едва не свалилась, когда меня вдруг, без предупреждения, спихнули с лошади на каменные ступени. «Вот», — отрапортовал сопровождающий. «Еще одно надыбали». «Ишь ты!» — всплеснула руками полная женщина с добрыми морщинками в уголках глаз. «Далеко занесло». «Не знаю», — хмыкнул он. «Сам нашел». «Сказал, из-под снега выкопал». «А где да как мы не видали? Представь, как Луиска обозлилась!» «Так ей и надо, курица заморской!» — покачала головой женщина и вдруг привлекла меня к себе. «Иди сюда, деточка! Ишь, замерзла, вся околела!» «Ничего я не околела!» — вывернулась я. «Терпеть не могу, понебратство! Живее всех живых!» «Вот и славно, вот и хорошо!» — заулыбалась она. но коли в мокрых портах останешься так или хоманку приветить недолго пойдем к остальным моя хорошая сообразив что на улице в промокших штанах мне и правда делать нечего и я не стала артачиться да и ветерок пробиравшийся под полы мехового плаща в который меня закутал ворон настоятельно советовал не задерживаться из широкого главного коридора мы почти сразу свернули в тесное ответвление И монументальной тетки волей-неволей пришлось убрать ручищу, пригибавшую меня к полу. Вздохнув с облегчением, я завертела головой. Увиденное породило первые сомнения, что все случившееся всего лишь аттракцион экскурсионной компании. Но не было у моей подружки денег, чтобы подарить мне такую масштабную мистификацию. Мимо то и дело пробегали какие-то люди в средневековых одеждах. Мужики поголовно при оружии. Даже мальчишки и те щеголяли хотя бы здоровенными тесаками за поясом. Женщины нам попались всего дважды, но и они не выбивались из общей картины. Длинные платья, накрученные на голову то ли платки, то ли чепчики. Какое-нибудь идиотское шоу за стеклом? Гадала я, косясь на чадящие факелы вместо лампочек. Типа последний герой Средневековья или последняя героиня? Что там эта тетка про остальных вещала? По спине прошел озноб, и с мокрыми штанами он не имел ничего общего. Даже такому далекому от телевидения человеку, как я, было ясно, что подобные проекты без контракта не начинают. А я никаких контрактов не подписывала. В памяти моментально начали всплывать страшилки про богатых психопатов, которые устраивали охоту на людей в тайге и набирали себе гаремы на отдаленных островах. Тут в нос ударил отвратительный запах общественного туалета, и я врезалась в спину внезапно притормозившей тетки. «Если по нужде приспичит, сюда пойдешь», — строго проговорила она, придерживая низкую дверцу. «У нас тут все по-новому, чтобы чисто было, поняла? На двор бегать не надо, спину студить. И смотри мне, чтобы по углам не пристраивалась». «Да вы что, с ума сошли?» — возмутилась я, обретя дар речи. «Вот и умница!» — улыбнулась тетка. «Не серчай, не серчай!» Она захлопнула дверцу и, пользуясь тем, что коридор стал шире, снова положила руку мне на плечи. «Я вижу, что ты чистенькая, и пахнет от тебя приятно. Но сказать должно, девица то со всего света принесло. У всех дома порядки разные». «Хоть бы вентиляцию сделали», — проворчала я. «Может, кому-то и сделали», — она пожала плечами. «Я в чужих обычаях не сильна. Это лучше у ворона поспрошай. Хозяин у нас ученый, а я так. Тут услыхала, там увидала, вот и вся моя наука. Хотя обычай дело такое». Одна из девиц сказывала, что у них от лихоманки Вместо того, чтобы в баньке попариться, кровь отворяют. Вот где ужас. Может, где и вентиляцию твою делают. Пока я хлопала глазами, тетка вытолкала меня из зловонного коридора, и мы оказались на крытой галерее. Глянув вниз, я мгновенно забыла все возникшие вопросы. У недостроенной стены творилось нечто странное. Там висело сплошное снежное марево, будто работал огромный вентилятор, вздымая в воздух тонны снега. Но кроме меня это никого не волновало. Люди равнодушно проходили и пробегали мимо по своим делам, даже не поворачивая головы. Насколько хватало глаз, вокруг простиралась снежная равнина. Серая лента замершей реки уходила за горизонт. и примерно там, где она сливалась с небом, маячила какая-то чёрная масса. Почему-то от этой чёрной полосы мне стало не по себе. «Что это там?» «Гости незваные», — буркнула тётка без намёка на недавнее добродушие в голосе. «Пошли, пошли, застудишься». Она подтолкнула меня вперёд. Через два шага я ввалилась сквозь узкую дверцу в очередной коридор. На этот раз поглазеть по сторонам мне не удалось. Тетка шагала сзади, как конвоир, нетерпеливо подпихивая в спину необъятным бюстом, и то и дело наступая мне на пятки. Так мы шли, пока коридор не закончился тупиком с единственной дверью, которая тут же распахнулась. Прямо мне в руки со смехом выскочила молоденькая девчонка-подросток, а следом вылетела подушка. «Ну как дети малые!» проворчала тетка с кряхтением, наклоняясь. Постыдились бы, а еще невесты. «Какие невесты?» В один голос воскликнули мы с девчонкой. Только если я заорала от ужаса, то в ее голосе не было ничего, кроме веселья. «Какие, какие! Хозяйские, вот какие!» «Нужны мы ему больно!» Мелкая, выхватив подушку, убежала обратно за дверь. Правда, язык показать все-таки успела. «Ну, чисто дети!» — покачала головой тетка и подтолкнула меня к двери. «Иди, чего застыла? Там в сундуках подберешь себе одежу по фигуре. А то не гоже в таких портках разгуливать. Все ж мужиков тут много, нечего им пялиться». «Подождите!» — уперлась я. «Какие невесты, о чем вообще речь, где я?» «А ворон тебе не сказал?» Ишь, как замотался. Ну, оно и понятно с такими-то гостями на пороге. Ты уж не серчай на него. В другое время он бы тебя со всем уважением приветил. Как обычай велит. Это Воронова крепь. Наследная вотчина Ворона, хозяина нашего. А про невест тебе девки расскажут. Это они могут. А вы почему не можете? Я схватила женщину за рукав, не позволяя уйти. Воображение уже нарисовало ряды нар за крепкой дверью и последнее незанятое место узловонного ведра самого прозаического назначения. «Не мне. Видишь, гости пожаловали даже раньше, чем ждали. К закату тут будут. А мне еще недросли всех собрать нужно до да запереть. Только думают, как бы на стену влезть паршивцы». А там и без них народу хватит. А зачем на стену? Ишь, какая любопытная. Тетка крепко прихватила меня за плечо и развернула к двери. Говорю, уже не досуг мне болтать. Девиц расспроси. А чего не поймешь, уж потом у меня спросишь. Или у ворона за трапезой. Иди. Она буквально впихнула меня в комнату и захлопнула за мной дверь. К моему облегчению щелчка ключа в замочной скважине я не услышала. А вот удаляющийся стук деревянных башмаков по каменным плитам коридора уловила. Не обращая внимания на окружающее, я метнулась обратно к двери и попыталась ее открыть. Та легко поддалась, даже не заскрипела. Я осторожно высунула голову в опустевший коридор. Сквозняк мотал пламя факелов, разбрасывая по стенам причудливые тени. Без толстой, шумной какой-то уютной тетки тут сразу стало холодно и страшно. Я невольно сглотнула. «Обратно туда?» «Нет уж, пока не к спеху». На плечо легла чья-то рука. «Мама!» – заорала я, подскочив на полметра. «Ты чего?» – удивленно спросила знакомая девочка, все еще прижимавшая к груди подушку. «Дверь закрой, холоду напустишь». «Удирать зимой в мокрых штанах – плохая идея», – подумала я, медленно закрывая створку. Особенно не зная, в каком направлении бежать. «Сначала надо разобраться». Зябко запахнув полы и площадок, и волочившегося за мной все это время как шлейф, я, наконец, нашла время осмотреться. Сбоку тянулся ряд массивных кроватей с балдахинами. Сейчас шторки были раздвинуты, И выглядело это как лес из резных столбиков и перекладин. С другой стороны стоял длинный стол с лавками по бокам. Над ними чадили вездесущие факелы и несколько массивных канделябров с толстыми свечками. Окна тут тоже имелись, но узкие и в глубоких стенных нишах. Света от них было немного. Правда, в одной из ниш сидела девушка с книгой в руках. Да и в других стояли какие-то конструкции вроде мольбертов. А самое главное, на меня, как на восьмое чудо света, уставились одиннадцать пар круглых глаз. «Вот», — воскликнула девчонка с подушкой, — «я же говорила, что будет тринадцать». «Здравия тебе! Я Лёля, дочка Степного князя Хасана». Она поклонилась в пояс. «Меня зовут Марина», — отозвалась я, не зная толком, что отвечать, и тоже поклонилась. Это будто сломала какую-то плотину. Девицы одна за другой принялись подниматься и называть свои имена. Какие-то звучали почти привычно, другие – странно, а третьи и вовсе невозможно было бы произнести, не рискуя завязать узлом собственный язык. Впрочем, у этих третьих уже были прозвища, которые тут же подсказывала мелкая под смех присутствующих и недовольные гримасы хозяек. К концу этого спонтанного знакомства у меня разболелась спина – а мокрые джинсы почти высохли. Та же девчонка, похожая самая бойкая из местного цветника, метко закинула подушку на одну из кроватей и, подхватив меня под локоть, потащила к стене. «Вот», — она распахнула крышку длинного сундука, который я приняла за одну из лавок. «Выбирай, что по сердцу. Рубашки в соседнем лежат. Там такая красивая есть с петухами. Жаль мне велика. А тебе в самый раз будет». Не переставая отречать, она распахнула одно за другой еще несколько крышек, демонстрируя тряпичное хозяйство. Я задумалась. С одной стороны, удирать удобнее в штанах. С другой, в джинсах, я тут заметно как крыцали на ралли Париж-Дакар. А вот в широченном платье и за свою сойду, если голову пониже опустить. Я пощупала все еще влажный пояс штанов, и это решило дело. Застудить почки у меня не было ни малейшего желания. Я выбрала платье-сарафан тёмно-синего цвета и такие же мягкие сапожки на меху. А вот тёмной рубахи не нашлось. Пришлось брать белую. Ладно, хоть не все они были расшиты олиповатыми петухами. Нашлась и поскромнее, с синим абстрактным узором. Вместо белья предлагался широкий ассортимент коротких штанишек на завязках, слава богу, хоть новых. Переодеваться пришлось тут же, за деревянной резной ширмой. Но это меня не смущало. Излишней стеснительностью я никогда не страдала. А вот разговор, доносящийся из-за нее, напрягал все сильнее. «Тринадцать! Магическое число!» Возмущенно повторяла малолетка. «А должно быть двенадцать!» Спокойно возражала какая-то другая девица. но насто тринадцать!» Не соглашалась мелкая. «Значит, одна лишняя!» «Я об этом обряде слыхала. Двенадцать нас должно быть». «Я об этом тоже слышала», — вмешался кто-то еще. «Только тогда не вес девять было». «А призвали все равно двенадцать», — менторским тоном перебила вторая. «Просто три почему-то до испытания не дожили. Может, отравили, а может, притянуло неудачно». Вспомни, откуда эту пиголицу сняли. А Марину вообще снега выкопали, а кабы не нашли. Хотя, может, зря выкопали. Эй, я тоже здесь, между прочим. Обида победила любопытство, и я выскочила из-за шермы, размахивая джинсами. Знаю, что здесь. Спокойно вздернула бровь девица, сидевшая в одной из законных ниш с книгой на коленях. А голосу я тут же опознала разговорчивую всезнайку. Мне отсюда дверь видно. Кабы-то ушла, я бы заметила. Вот и нечего обо мне говорить, пока я за ширмой, буркнула я, слегка смутившись. Как это зря выкопали. То есть меня ниоткуда не выкапывали, но все равно. Я даже ногой притопнула от раздражения. Да нет, это я так, к слову. щеки все знаки немного порозовели не зря конечно просто спуталось все тринадцать невест надо же да и далековато тебя нашли аж за стенами мы все сразу тут оказались кто где правда но тут слушайте разозлилась я мне кто нибудь объяснит что вообще происходит где «Грррр!» — из горла вырвалось какое-то рычание. «Жену хозяину Крипи выбирать будут», — хихикнула Лёля. «Как бы». «Как бы?» — окончательно запуталась я. «И тебе ничего не рассказал», — вздохнула всезнайка. Напрягшись, я даже вспомнила её имя. «Василиса». «Негодный какой жених. Всех достоинств библиотека хорошая». Ты мне лучше про недостатки расскажи, да поподробнее. Недостатков много. Обряд кое-как провел, без охоты и сосредоточения. Оттого нас раскидало по всей крепости. Лёльку вон аж наш шпиль закинула. На силу сняли. Тебя и вовсе за стены. Значит, ведьмак сильный да дурной. Кто ж спустя рукава колдовать лезет? Такого можно наворотить? Вот папенька мой. Про папеньку потом расскажешь. Перебила я, впервые заподозрив, что не так все просто в этом странном замке. Не такая я серьезная птица, чтобы ради меня столько актеров нанимать. Ты давай дальше про недостатки. Книг много, а все пылью припорошены. С готовностью продолжила Василиса. Значит, богатство свое не ценит и не бережет. Половина дворни без дела бегает, не смотрит за ними, каждому дело по рукам не нашел. Значит, и правитель из него так себе. Нет, я все понимаю. На беги всякие врагу ворот. Но это, кстати, тоже недостаток. В замке паутина, гарь. Да отхожее место одно на всех. Антисанитария. «Вот моя матушка...» «Так, про матушку тоже потом. А вот про антисанитарию поподробнее», — прищурилась я. «Про это в средние века знать не знали. И слова такого не было. Это даже мне известно. Прокололись вы, девушка? Давайте быстро рассказывайте, что за театр тут происходит». Театра я тут не видела», — покачала головой девушка. «И про средние века тоже не понимаю». «Почему средние? А задние и передние где?» С трудом оставив при себе напрашивающуюся рифму, я обвела долгим взглядом собравшихся вокруг девиц, талантливо изображавших полное непонимание, и снова пристально посмотрела на Василису. «Про я тебе потом расскажу. Если захочешь. Ты мне про антисанитарию ответь». «А что отвечать?» «Так моя бабушка всегда говорит, когда у нас в замке какой непорядок находит». Невинно взмахнула длинными ресницами она. «Не то ты рассказываешь, вот она и не понимает ничего!» Вмешалась Люля, которая, похоже, в принципе не умела долго молчать. «Кто женихов по количеству книжек оценивает? Ну, кроме тебя!» «А что я-то?» — возмутилась Василиса. «Мне этот жених даром не нужен!» Пусть только на минуту дольше положенного задержит Уж батюшка ему тогда покажет Опять ты со своим батюшкой Мой батюшка сюда тоже Орду пригонит, коли задержусь, и что? Лёля махнула рукой и развернулась ко мне Самый главный недостаток у нашего жениха, Марина Это то, что мы ему нужны, как телеге «Пятое колесо» То есть как, заморгала я «То есть никак», – пожала плечами Василиса, явно любившая оставлять последнее слово за собой. «Вообще никак. Есть у него невеста Луиска Заморская, других не надобно. А мы тогда что тут делаем?» «А мы тут делаем эту, как ее, массовку, вот». Так моя бабушка говорит, когда отцову свиту видит: мол, таскается за тобой толпа, ничего не решает, никому не нужна, и по именам-то не всех помнишь, а разогнать нельзя, по элику царю без свиты невместно. И кто у нас, бабушка, проблеяла, я качественно отравонувшись, скармливаемым мне бредом. Светланам мать царя «Три десятого царства!» — гордо вздёрнула подбородок Василиса. «Ах, три десятого!» — заулыбалась я и попятилась, заподозрив, что угодила в местную палату для сумасшедших. «Это который царь горох?» «Какой горох?» Еще — ещё бы обозвала. обозвала. он. пожала плечами девица и опустила взгляд в книгу. «Тьфу!» «Темень какая!» Она щелкнула пальцами, и перед ней вспыхнуло миниатюрное солнце, залив пожелтевшие страницы ярким светом. «Ах, Светогор!» Под коленки врезался край чьей-то кровати, и я плюхнулась в мягкие перины. «Ну, тогда да. Это все объясняет». Потом надо мной долго хлопотали. Отпаивали воду и приторно-сладким компотом. Хлопали по щекам и пытались уложить спать. Я же никак не могла прийти в себя настолько, чтобы отмахнуться от этой ненужной заботы. Ненужной и вредоносной. Потому что кувшин с компотом подлетал ко мне сам собой. Шторки балдахина задергивались без какой-либо помощи извне. А одеяло норовило исполнить роль смирительной рубашки и укутать меня по самые брови. От этого я только сильнее впадала в ступор, отказываясь признавать то, что видели глаза. Вокруг творилось настоящее волшебство, существование которого я всю жизнь отрицала. Наконец суета принесла свои плоды. Горшок с водой врезался в кувшин с компотом, и меня обдало холодной липкой волной. «Ну, хватит!» — рявкнула я, вскочив. Крутившиеся вокруг девицы замерли от неожиданности, и я смогла перевести дух. Правда, вместе с ними в воздухе зависли глиняная кружка, большая деревянная ложка, с которой медленно стекал янтарный мед, и вздыбившееся в угрожающей позе одеяло. Но меня уже сложно было смутить такой мелочью. Я стряхнула с головы кусочки сморщенных фруктов и, полюбовавшись на лужу на полу, спросила. «Моются тут где?» «Здесь моются», — пожала плечами Василиса, смущённо отводя глаза. Я сразу заподозрила, что слишком шустрый компот её рук дело. «Челядь бадьё принесёт, воды горячей натаскает, и мойся. Можно и в баньку сходить, её каждый вечер топят. Но сейчас лучше не стоит». «И когда же, по-твоему, стоит?» — фыркнула я. когда вокруг меня осы виться начнут. Зима сейчас, осы спят, а банька... Да ну тебя!» — отмахнулась я. Прошествовав с гордо поднятой головой сквозь строй расступающихся девиц, я распахнула сундук с тряпками. На этот раз я не выбирала, что поприличнее. Быстро связала в узел первые попавшиеся одежки, замотала мокрую голову платком и вышла из комнаты. О самовозгорающихся светильниках, летучих горшках и одушевленных одеялах я осознанно старалась не думать. «Колдовство тут есть, это факт. Вот и примем это как факт. А откуда взялась эта чертовщина? И как я умудрилась сюда угодить, можно обдумать и в другой раз», — уговаривала я сама себя, шагая по коридору. «Гораздо важнее, как отсюда выбраться. Вот этим и займусь». только сначала отмоясь от компота. Потыкавшись в запертые двери, я, наконец, нашла нужную, которая вывела меня на знакомую крытую галерею. В лицо ударил ветер, звон железа и ледяная крупа. Задохнувшись, я посмотрела вниз и застыла. Там, у высокой крепостной стены, плясали отблески многочисленных факелов. Как и все, я смотрела не один фильм со всякими драками, и масштабные битвы оля ля Средневековья тоже видала. В кино. Так вот, ничего общего с реальностью. Какое там фехтование и замысловатые финты. Один, максимум два удара огромным мечом, и враг либо мертв, либо не сильно от покойника отличается. Правда, вражин было что-то многовато. Их теснили, убивали, но на место упавших тут же лезли новые приземистые фигуры. Хорошо еще, что огромную дыру в стене каким-то образом успели заделать, а новая брешь оказалась узкой и неудобной. Лезть в нее, пробиваясь сквозь ощетинившиеся пиками строй защитников, было сомнительным удовольствием. Да и тех, кому этот акробатический номер удавался, радостно встречали мечи второй линии обороны. Прогонит. Слегка успокоившись, решила я и, вспомнив о мокрых волосах и угрозе Менингита, поспешно убралась с галереи. На зрительную память жаловаться мне пока не приходилось, поэтому я быстро нашла обратную дорогу к выходу. Под липкой пленкой подсохшего на ветру компота кожа уже начинала зудеть, и я недовольно оглядывалась в поисках аборигенов. К стенам с обратной стороны прилепилось несчетное количество разнообразных домиков, а вывесками местные жители озаботятся и не подумали. Но с этой стороны замок словно вымер. Только высоко на стенах нет-нет домелькали силуэты охранников. Рассудив, что даже если мне и удастся докричаться до кого-нибудь из них, они вряд ли захотят спуститься и послужить мне проводниками, я принялась озираться вдвое усерднее. Это не замедлило принести свои плоды. Не вдалеке я заметила приземистый бревенчатый сруб, рядом с которым на длинной лавке лежало множество деревянных тазиков. Мысленно поблагодарив того Кто воткнул факел в стену прямо над этим богатством, я поскакала туда. Логика меня не обманула. За низкой дверцей царила непроглядная тьма, зато было тепло и пахло березовыми вениками. Совсем как в деревне, где бабушка снимала дачу на лето. На глаза навернулись слезы. Будь бабуля жива, я бы никогда не угодила в эту передрягу. Современных экстрасенсов и их приспешников она на дух не переносила. и уж точно не пустила бы меня на магическую экскурсию. Помянув нехорошим словом эту самую экскурсию, я выскользнула во двор, вытащила из держателя горящий факел и, стараясь удерживать полыхающую деревяшку как можно дальше от себя, вернулась обратно. Со светом дело пошло веселее. Я быстро нашла помывочную огромный чан со сравнительно теплой водой. Впрочем, упомянутая Василисой бесхозяйственность сказалась и тут. Большая часть помещения... была заставлена деревянными бочонками. Вытащив пробку у ближайшего из них, я убедилась, что воды там нет и близко. Вместо нее из отверстия посыпался какой-то порошок. Сплюнув, я засунула пробку на место и, воровато оглянувшись, ногой затолкала просыпавшиеся крупицы под бочки. Тоже мне. Нашли, где склад устроить. Проворчала я себе под нос, обойдя небольшое оставшееся свободным пространство. Хорошо, что я представляю себе, что такое баня. А то так бы в это корытище и залезла, а ополоснуться потом было бы нечем. Приладив факел в щель между бочонками, я с удовольствием вымылась, тщательно прополоскав волосы. Воды оставалось еще предостаточно, и я, недолго думая, постирала изгвазданные в компоте одежки. Мало ли, какие у них тут нормы обмундирования на одну невесту. «Жди потом, пока чистую рубашку выдадут», — рассуждала я. В комнате тепло. развешь потом на балдахине вместо шторок. Быстро высохнут. На двери имелась массивная щеколда. На всякий случай я ее не только опустила, но еще и заклинила щепочкой, чтобы уж точно никто не вломился. Поэтому чувствовала себя вполне вольготно и провозилась довольно долго. Особенно много неприятностей мне доставил подол сарафана. Оттирая черные полосы с кромки подола, я успела всласть обругать непрактичную средневековую моду. Один раз прошла от комнаты до бани, а грязи собралась только, будто как минимум по свежей пашне прогулялась. «Кстати, а как они в таких одеяниях в поле работали?» — лениво думала я, в сотый раз проводя под ткани куском темного вонючего мыла, найденного здесь же на полке. «Отстирываться замучаешься». Наконец настырную грязь удалось победить. Я с удовлетворением оглядела дело рук своих и сложила мокрый сарафан в чистый ушат. Поднапрягшись, я таки вспомнила, как назывались такие деревянные тазики. Да и вообще в тишине и покое многие вещи всплывали в памяти сами собой. Где-то что-то видела, что-то читала. Средневековая крепость уже не пугала меня надуманными кошмарами. Оставалось только разобраться с внезапным жениховством, и можно было бы воспринимать происходящее как забавный отпуск. Факел затрещал и мигнул, намекая, что его время скоро кончится. Пора была возвращаться. Я заплела влажные волосы в косу и размотала длинную полосу грубой ткани, послужившей мне одновременно и полотенцем, и банным халатом, и принялась одеваться. Но едва я натянула рубаху, как заметила, что пол подозрительно шевелится. Решив, что угорела, я сморгнула и застыла в состоянии, близком к шоковому. Две казавшиеся крепко прибитыми доски медленно поднимались. Сначала в тёмной щели сверкнули белки чёрных глаз. Потом показался выдающийся крючковатый нос. А затем и толстые губы, почему-то невыносимо похожие на двух скользких лиловых слезняков. И вот эти гадкие губы вдруг причмокнули и выдали. «Ай, какая лялька!» «Лялька?» — взвыла я, мгновенно приходя в себя, — и вспомнив, в каком виде рассекала тут еще минуту назад. «Сейчас тебе будет, лялька!» «Будет?» — заметно удивился пришелец и полез из дыры, протягивая ко мне грязные лапы. «Ай, хороша!» «Будет!» — рявкнула я, хватая попавшийся под руки ушат и опуская его на голову подземному вуайристу. «Шашлык из тебя будет!» Узкие глазки сошлись к переносице. Ой, какая лялька!» «Сам ты лялька!» Ушат полетел в мерзавца, а я, отступив, схватила с лавки второй, набитый мокрым бельем. Тот врезался в в грудь. Помогло плохо. Мотая лохматой башкой, незнакомец все же выбрался из подвала и, расставив руки, пошел на меня. «Кусь, кусь, кусь!» С визгом я швырнула в него сначала деревянной стиральной доской, а потом мылом. От доски он увернулся. Деревяшка врезалась в маленькое окошко, вдребезги расколотив мутные стеклышки частого переплета. Мыло тоже пролетело мимо цели, но скользкий кусок, отскочив от противоположной стены, влетел мужику точно под ногу. Носатый нелепо взмахнул руками и грохнулся навзничь, завалив на себя пирамиду ушатов. Воспользовавшись этим, Я выскочила из угла, куда он меня загнал, и схватила факел. Впрочем, диспозиция не слишком-то поменялась в мою пользу. В разбитое окошко пробралась бы разве что кошка. Между мной и дверью копошился незнакомец, а факел грозил вот-вот погаснуть. Одно хорошо — ушаты завалили зияющую в полу дыру, и я могла больше не опасаться, что оттуда кто-то неожиданно выскочит. «Помогите!» Во всю силу своих лёгких завопила я, на мгновение обернувшись к окну. «Невест воруют!» За это время незнакомец успел выпутаться, из мешанины банной утвари подняться на четвереньки. «Лялька!» Оскалился он, показав ухмылки гнилые зубы. «Злой лялька! Кусь-кусь-кусь!» «Только подойди!» «И кусь будет нечем!» — пригрозила я, выставив перед собой факел. Угроза не подействовала. Носатый кое-как утвердился на кривых ногах и снова попер на меня, как танк. «Кусь, кусь, кусь, лялька! Шатер большой, баран много, овца еще больше! Богатый быть, а, лялька!» «Вот и сидел бы со своими овцами! От меня что надо!» «Любить надо!» — треснул себя в грудь кулаком он. «А к овцам бараны не пускают, да?» Я ткнула факелом вперед, вынуждая гада держаться на расстоянии. «Не подходи, овцевод беззубой «Ай, какая злая лялька! Новый шатер тебе куплю! Двадцать баран подарю! Кусь-кусь-кусь!» «Накуй мне твои бараны! Отстань, говорю!» Медленно, но уверенно мерзавец опять загонял меня в угол. На этот раз в узкую щель между пирамидой бочонков и стеной. С помощью факела его пока удавалось не подпускать близко, но пламя трещало, грозя вот-вот погаснуть. И что я тогда буду делать, я не представляла. «Помогите!» На удачу снова заорала я в сторону окошка. «Сто овца добавлю!» «Первой жена будешь, главной будешь, двадцать баран, сто овца и халат шелковый». «Каждому барану», — окрысилась я, — «чтобы их с тобой не путать». «Баран в халат?» — вытращился мужик. «А ты как думал?» — я махнула факелом. «Лапы убрал?» «Ай, для такой лялька халат не жалко». «Будет двадцать баран в халат! Кусь, кусь, кусь!» Носатый снова пошел на меня. Взвизгнув, я попыталась схватить попавшийся под руку бочонок. Разумеется, не преуспела, только ногтями по пробке проскребла. Пробка осталась в пальцах, но бросаться такой мелочью даже мне показалось глупым. А вражина так и вовсе, скорее всего, ничего бы не заметил. Швырнув бесполезный кусочек дерева на пол, Я опять замахала факелом. «Не подходи! Убью! Помогите!» На этот раз к моему удивлению подействовало. Мужик остановился и попятился. «Что, страшно?» — приободрилась я. «Только тронь, сразу овцой заблеешь!» «Лялька! Зелье!» Севшим голосом пропищал тот, отступая. «Ага, страшное зелье!» Закивала я, вспомнив, что мир-то вокруг вроде как магический. «А я сильная ведьма, а жених у меня ведьмак. Сейчас как дуну-плюну и порвет тебя на мелкие кусочки!» «Боже мой, что я несу!» Мелькнула в голове паническая мысль. И в ту же секунду насатый отскочил, и схватил стоявшую в углу кочергу. Приплыли, только и успела подумать я. На более длинные мысли времени мне не дали, да и желание думать вообще куда-то пропало, потому что потенциальный насильник развернулся ко мне спиной и с воплем начал ломиться в запертую дверь, со всей дури колотя по низкой створке кочергой. Слов я понять не могла, но паники в голосе хватило бы на небольшой пожар. вот это зашугало мужика с легким удовлетворением подумала я вот что значит темное и суеверное средневековье ему только сказали что в козленочка то есть в овечку превратят а какой результат интересно тут все мужики такие зашуганы может удастся и не даже ни шка пугнуть чтобы побыстрее меня домой отправил дверь треснула вдоль а с другой стороны уже слышался топот и многоголосый гул. Окончательно успокоившись, я выбралась из угла и остановилась, не доходя два шага до выхода. Факел, правда, бросать не стала. Мало ли что. «Это что же тут...» — начал было высокий воин. Входя, он пригнул голову, но едва распрямился, как на него налетел носатый. Что-то лопача на непонятном языке, он рухнул на колени, обхватив ноги вошедшего. А шалев от такого напора, воин попытался вырваться, оступился и повалился навзничь. «Измена!» – заорал кто-то из темного предбанника. «Очнулись!» – Проворчал я себе под нос, нервно оглядываясь в поисках сарафана. Из проклятой банки хотелось убраться как можно скорее. У них тут чуть невесту из подноса не увели, а они ушами хлопают. Теперь понятно, зачем столько невест. чтобы осталось на ком жениться, пока до свадьбы дело дойдет». «Что здесь происходит?» Суровый голос и строгий тон хозяина крепости подействовал на всех отрезвляюще. Гомон, доносящийся со двора, сразу прекратился. Даже я перестала ворчать и подняла голову. Ох ты ж!» Едва войдя, ворон тут же шатнулся назад, треснувшись затылком о низкую притолоку. «А я при чем?» Вздёрнула подбородок я. Пошла помыться, никого не трогала. А тут эта чучела из-под пола вылезла. «Откуда вылезла?» Приподнял брови мужчина. «Вон оттуда!» Я ткнула пальцем в ушатами ушатыми лаз. «Так, а ты?» Настороженно поинтересовался ворон, покосившись на дыру и снова переводя взгляд куда-то мне за спину. «А что я?» «Отгонял его факелом, пока вы не прибежали. Надо признать, вы не торопились». «Иди сюда», — напряженным тоном позвал он, еще и пальцем поманил для надежности. «Что, прямо так?» Я двумя пальцами приподняла подул сорочки. «Так, так», — кивнул ворон. Я оглянулась в поисках места, куда бы приткнуть факел, но воин не стал дожидаться. Глубоко вздохнув, он в два шага пересек разделявшее нас пространство и осторожно, как хрустальный, вынул факел у меня из рук. В следующую секунду деревяшка, зашипев, нырнула в огромную бодилу с остатками воды. Э, э, опешила я, внезапно оказавшись почти в полной темноте. Меня вдруг крепко обняли сильные руки воина. Я даже сквозь ткань рубашки почувствовал шершавые горячие ладони. «Все хорошо», — выдохнул он куда-то мне в макушку, крепче прижимая к груди. «Нам тебя, светлые боги, послали. Не иначе». В крепких объятиях ворона я чувствовала себя на удивление спокойно. Даже в голову не пришло начать вырываться. Зато появилась другая, совершенно дикая мысль. «В наше время так не обнимают». Сообразив, куда завели мои раздумья, я прикусила губу. Совсем с ума сошла. Вернусь домой первым делом в клуб. Потанцевать и пообниматься минимум с тремя парнями. А то уже средневековым увольнем заинтересовалась. Впрочем, выкрутиться из рук этого самого увольня мне в голову не пришло. Вот только по полу ощутимо тянуло ледяным ветром из разбитого окна и висевшей на одной петле двери. Да и металлические завитушки на груди воина, к которым я невольно прижалась щекой, неприятно холодили кожу. Я зябко переступила босыми ногами, чувствуя, что меня начинает ощутимо трясти. «Ну что ты, что ты!» — всполошился ворон. «Все уже все позади, ты всех спасла». «Угу», — буркнула я, стуча зубами. «Холодно только». «Сейчас». Он шевельнулся, и несколько секунд спустя я, сама не заметив, как оказалось у него на руках, по самые глаза, закутанные в меховой плащ. Изогнувшись под невообразимым углом, воин прошел сквозь низкую дверцу и вынес меня во двор. К нам тут же подскочили какие-то люди, посыпались вопросы, но он только отмахивался, раздвигая толпу широкими плечами и попутно раздавая отрывистые приказы. Лаз завалить от самого входа. Да с факелами туда не суетесь. Басурмана в холодную. И зелье вынести из бани. Это ж надо сколько натаскали, крысы подлые. А что за зелье-то? Разомлев в теплом меховом коконе, лениво спросила я. Гремучее. Отрывисто бросил воин, широким шагом направляясь к замку. Какой же еще? Тю! Я от змеиный», — пожала плечами я. «А я думала колдовское». «Да уж лучше бы колдовское», — фыркнул он. «Его бы ворон почуял, а так...» «Не пойди ты посреди битвы мыться, взлетела бы пол стены на воздух». «Это как?» — зашевелилась я. От кошмарных подозрений по коже прокатился озноб. «Это так. Бум! И нет стены». «Бум!» — проблеила я, вспоминая черный порошок, с шуршанием сыпавшийся на пол, пока я размахивала факелом. А потом этот самый факел, торчащий между двумя бочонками и весело разбрасывающий искры в разные стороны. «Бум!» «Так это же порох!» Выпотав руку из меховых складок, я нервно вытерла мгновенно взмокший лоб. «Не знаю, как у вас это гремучее зелье называют». Пожал плечами воин, перехватив меня поудобнее. «Вон ворон идёт, он скажет». «Какой ворон?» — отозвалась я, стараясь выбросить из головы помывку на пороховых бочках. «Вот девка», — ухмыльнулся мужчина. «Совсем от страха ум потеряла. Ворон! Хозяин вороновой крепи и жених твой». «А ты тогда кто?» — окончательно ошалев, пискнула я.